Локомотивы были ни разу не дизельные, исходя из спецификаций обычные электровозы. Интересные дела, хмыкнул Герльд. А вдумать неожиданную новость, как следует, он не успел. Ноутбук предупредительно пискнул, а секунды и позже раскрылось окошко ведьмега. Вызывал кто-то из своих. Кайон. Герльд, ты в Житомирском депо? Да, отстучался Герльд в ответ. Кайон. И что у тебя? Удрала локомотивная сцепка и четвёртые сутки гоняет по кругу. Малёк наш не сдюжил, ща буду разбираться. Кайон, у меня та же хрень, только без малька. В смысле, насторожился Герльд. Кайон, я в Луганском депо, тут тоже сцепка по кольцу нарезает. А час назад звонил Шараф, он в сумах. История аналогичная. Решил тебя предупредить. И ещё, мы решили в ближайшие 2 часа не связываться по мобильникам, ни звонков, ни смс. Только ведьмик, учти. Учёл, ответил Герльд. Спрашивать зачем да почему он не стал? Какая разница, если кто-либо из ведьмаков принял такое решение, оно чем-нибудь да обосновано. Кайон, новости сразу сбрасывай мне, Шарафу или Весемиру. Он сейчас появится и будет висеть онлайн сколько нужно. Удачи. Вам тоже, настучал Герльд и озадаченно поджал губы. Определённо в большом Киеве что-то происходит на железных дорогах. или вот-вот произойдёт. Во всяком случае, первая мысль у Герретта вызрела. Если несколько локомотивных сцепок выходят из-под контроля, начинают кружить каждый на своём участке, значит, они чего-то ждут. Чего? Да поезда какого-нибудь. К бабке не ходи, причём скорее всего, ни Рейсова, и ни приблудного Дикова, а литерный маршрут, штучный. Неизвестно, куда пойдёт этот литерный. Вот и кружит на нескольких направлениях, дабы перехватить наверняка. Хорошо бы узнать, откуда он пойдёт. Что вообще в последнее время происходило в большом Киеве? Новости, новости скорее. Так, цены на бензин скоро упадут. Ага, как же, как же верим. Упадут только вверх, что ещё? Ожидаются затяжные дожди. Да и хрен бы с ними, дожди так дожди. В Одессе осквернили памятник Шелепиге. «Кто это интересно? Президент и ключевые министры отбывают на внеочередной Евросаммит в Большую Прагу сразу после антикризисного совещания в Конче-Заспе». «О как!» – прошептал Геральт озадаченно. «А при чем тогда Луганск и Сумы?» Прочитав новости еще пару минут, Геральт понял. «Причем, еще утром место Евросаммита было неизвестно, то ли центр Большой Москвы, то ли ее юг, Ростов или Сочи, то ли большой Минск, то ли большой Кишинёв, а Праге какой-то час назад речь вообще не шла, а выбрали таки Прагу, отвергнув все остальные варианты. Президент и ключевые министры, значит, очень интересно. Просто сдохнуть можно от любопытства, как же связать загадочные эволюции сразу нескольких локомотивных сцепок с неожиданным отъездом ведущих политиков Большого Киева? за рубеж, и связаны ли эти события вообще? Наспех проглядев еще пару новостных лент, Гераль так и не обнаружил ничего такого, что могло бы ему помочь. В принципе, связать визит политиков в Прагу с некоторым оживлением определенных кругов можно, политики всегда наступают на мозоль слишком многим значительным живым. Непонятно только, как связать это с его, Геральта-ремеслом, Вряд ли тут чудит непокорная машинерия. Со странным поведением локомотивов, при условии, что выводы Геральта верны, однозначно стоят живы, а значит... А значит, надо быть на чеку. Мало ли какой сброд может встретиться на борту локомотивной сцепки. Из-за малька Даля сразу стало как-то очень неспокойно. — Едет! — зычно проорал помощник алкаша-стрелочника от будки. — Едет! — подхватил и стрелочник. Геральт повернул к нему голову, одновременно поглядев и на уходящие в перспективу железнодорожные пути. Сцепки пока не было видно. Ноутбук в ждущий режим и в рюкзачок. Рюкзачок за плечи за оба, а не за одно, как в спокойные минуты. Ружье под руку, перчатки. Ботинки хорошо зашнурованы? Хорошо. И снаряжение ничего не болтается, не гремит? Вроде нет. И под руками все как положено. Вдали, где сходились две серо-блестящие полоски рельсов, показалась в острая зеленоватая морда головного локомотива. «Давай сюда!» — рявкнул стрелочник, торопливо усаживаясь за руль электрокара, который возил по перрону вагончики с почтой и мелким багажом. Электрокар стоял на самом краю перона со стороны приближающейся сцепки. Геральт трусцой подбежал, затем вспрыгнул на плоскую платформу. Сцепка неотвратимо приближалась. Она шла не слишком быстро, километров по 60 в час, вряд ли больше. Помощник орка на стрелочном посту направил её на крайний правый путь, как раз вдоль единственного перрона. Когда до головы сцепки осталось метров 100, Геральд хлопнул орка по плечу: "Жми!" Электрокар дёрнулся и начал набирать скорость. Противоположный край перрона, ограниченный решётчатыми перильцами, стал стремительно приближаться быстрее. Орк втянул голову в плечи и утопил педаль в пол. Перельсы были уже совсем рядом, когда головной локомотив сравнялся с электрокаром. Герхард оттолкнулся и прыгнул. Не всякий гимнаст сумел бы повторить это. Руками Геральд уцепился за вертикальный поручень у двери локомотива, ногами последовательно оттолкнулся от крепления зеркала, потом от обода смотрового оконца позади двери, бросил тело вверх, а в следующий момент ведьмак уже лежал, распластавшись на крыше, рядом с гирляндой фарфоровых изоляторов и массивной рамой, который по идее должны были крепиться тяги пантографа-токосъёмника. Пантографа не было и в помине. Геральт глянул через плечо. Орк на электрокаре не успел затормозить и с размаху впечатался в ограду перрона. Ограда выгнула, а водителя от удара перебросило через перильца, и орк улетел вперёд за край платформы. Говоря на чистоту, его судьба не особенно интересовала Геральта. Ведьмак откатился дальше от края крыши, поджав ноги, мимо рамы несуществующего пантографа, поглядел назад. Ни на один из восьми электровозов сцепки пантограф установлен не был. Бесконечной линии контактного провода над ведьмаком ничто не касалось. Не слышно было даже гула дизелей. Сцепка катила вперёд будто по инерции, зловеще тихо, погромыхивая колёсами на стыках рельсов и только. Удивительно, но факт. Лесть в переднюю кабину было глупо. Там наверняка кто-нибудь есть. И прыжок Геральта, скорее всего, уже отследили. Из-за беих кабин парной сцепки на крышу локомотива можно подняться через специальные люки. Там даже лесенки предусмотрены, но пользоваться ими Геральт не собирался. Если его заметили и ждут, то именно у этих лесенок. Кроме того, если предположения Геральта близки к правде, захватившие сцепку живы, могут и сами пожаловать на крышу, причём очень скоро. Поэтому Ведьмак проворно переместился к месту сопряжения головной пары и соскользнул в промежуток между локомотивами, рядом с чёрной гармошкой межвагонного перехода. Очень вовремя, на фоне мерного перестука колёс и негромкого скрипа гармошечной резины, отчетливо бухнул по крыше распахнувшийся люк. Геральт обратился вслух. Люк перед лобовой кабиной действительно открылся, оттуда появилась лохматая голова живого схваченная широким хайратником волосы скупо трепались на ветру живой высунулся примерно по грудь поводив над люком короткоствольным автоматом он обозрел крышу никого естественно не заметил немного подождал и спрятался потом высунулся вторично и ухватился за ручку на внутренней стороне крышки люка пару секунд и люк закрылся герольд даже услышал как клацнул запор. Понятное дело, что подробности ведьмак не уловил, на слух не определишь, лысый живой высовывался или лохматый. Однако общую динамику Геральт угадывал верно. Висеть в межвагонном пространстве было неудобно да и небезопасно, но покидать его было очень рискованно. Рановато, надо чуть-чуть выждать. Так и есть. Скорее приоткрылся второй люк. В заднем локомотиве головной пары приоткрылся, а затем вернулся в исходное состояние. Даже запор клапана уточни точно так же, как первый. А ещё, похоже, кто-то выглянул из бокового окна лобовой кабины, причём именно с той стороны, с которой раскарячился угармошки Герльд, чуть иначе зазвучал обтекающий сцепку встречный ветер.